Детина переложил руль вправо, чтобы пристать к берегу в обычном месте, где все приставали и волокли легкие суденышки волоком. Неклюд обернулся, погрозил кулаком и показал, что надо держать прямо на самую стремнину. Четкий я в яме напоролся на колье и умер», — решил богатырь. «А Неклюд еще того давнее приставился и теперь везет меня к себе в Навье царства в костяные леса». Река перед порогом,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 Понемногу подступила к горлу, дошла до конец и до ноздрей. Жихарь попробовал фыркнуть, выдохнуть не получилось. Он закрыл глаза. Вода была холодная, но не мокрая.